«Алло! Алло! Есть здесь кто-нибудь?» Ландон сбежал по лестнице на второй этаж. Он так и кричал «Алло! Алло!» Ни Хелена, ни Молли, боялся произнести имена. Стальберг рассказал историю с машиной слишком поздно. Сначала, не отрываясь от ноутбука, отправлял тексты и снимки в редакцию в Нью-Йорке. И только в гостинице, когда команда журналистов из CNN была уже в воздухе, вспомнил. — Послушал Лондон, охранник сказал что-то про Ауди. Они якобы уже позаботились, как он выразился, о хозяине. Забыл сразу сказать. Лондон чуть его не ударил, забыл. — Fuck you! проревел он и выскочил из номера отеля в Арланде. Захлопнул дверь так, что мигнули лампочки в коридоре. Всю дорогу до да им он не отпускал педаль акселератора. Сто тридцать, сто сорок, затормозил один раз резко и посреди полосы чуть не проскочил заправку. Спасибо реакции дальнобойщика, шедшая за ним фура, чуть не превратила Ауди в лепешку. «Позаботились», — сказал Стальберг. Ландон стоял в оцепенении и смотрел на зеленое кожаное кресло в кабинете Брэминга. На столе ничего нет, кроме журналы. «Яркие журнальчики калянка Он поднял голову, поискал глазами, где-то должен быть люк на чердак. Не сразу вспомнил кабинет, где он находится и есть чердак. «Когда-то здесь была спальня», — рассказал класс. Жена называла ее «покой дворецкого». После ее смерти Бременк оборудовал тут кабинет, а спальню перенес вниз. «Чем ближе к земле, тем я лучше сплю». Последний раз, когда он ее видел, Хелена сидела за кухонным столом. Заплетенные в толстую косу волосы, пластырь на голове. Сбежал по лестнице. Может, они прячутся в подвале, но он уже там был. Он был везде. Осмотрел весь дом. Еще раз. Кухня. Ландон замер, не мог заставить себя пошевелиться, даже забыл дышать. На столе лежит рисунок. Придя в себя, осторожно поднял лист плотной рисовальной бумаги. Выкрашенный красной фалунской краской дом с квадратными окнами. В одном сидит огромный кот. с длиннющими усами, а в другом, в другом две головы, обе намного меньше кошачьи, и внизу неуклюжая надпись ярко-розовым фломастером: "дома".